Он открывал окно и окидывал взглядом улицу до самых модесских ворот. В дом приносили цветы. На время приезда бралась экономка. Маленький шрам на переносице Фемеля багровел от волнения. Уборщицы завладевали всей мрачной жилой половиной дома и вытаскивали на свет бутылки из-под вина. Их сносили в коридор для старьевщика. Там скапливалось очень много бутылок. Сперва их ставили по 5 а потом даже по 10 в ряд. Темно-зеленая изгородь — целый лес. Краснее она пересчитывала горлышки бутылок, хотя понимала, что ее любопытство неприлично. 210 бутылок, выпитых с начала мая до начала сентября, больше, чем по бутылке в день. Но от Фемеля никогда не пахло спиртным. Его руки никогда не дрожали. Темно-зеленый застывший лес терял свою реальность. Действительно ли она его видела? Или лес существовал только в ее воображении? Ни Шрита, ни Хохбрета, ни Кандерса она никогда не встречала. Они сидели где-то далеко друг от друга по своим углам. Всего два раза один из них нашел у другого ошибку. Впервые это случилось, когда Шрид неправильно рассчитал фундамент городского бассейна для плавания, и его ошибку обнаружил Хохбретт. Она была очень взволнована, но Фемель попросил ее только, чтобы она указала, какие пометки красным карандашом на полях чертежа, сделанные Шритом, и какие Хохбреттом. В первый раз ей стало ясно, что и сам Фемель, очевидно, тоже специалист в этой области. Полчаса он просидел за своим письменным столом со счетной линейкой, таблицами и остро отчиненными карандашами, а потом сказал, что прав. Бассейн? развалился бы не позже, чем через три месяца. Ни слова порицания по адресу Шрита, ни слова похвалы по адресу Хохбрата. И когда он, на этот раз собственноручно, подписывал заключение, то рассмеялся, и его смех показался ей почему-то жутким, как и его вежливость. Вторую ошибку допустил Хохбретт при расчете статических данных железнодорожного виадука у Вильгельмскула. На этот раз ошибку обнаружил Кандерс. И она снова увидела, второй раз за четыре года, Фемеля за письменным столом, погруженного в вычисление. Опять она должна была указать ему... Какие пометки красным карандашом сделаны рукой Хохбрата и какие Кандерса? Этот инцидент навел его на мысль предложить каждому сотруднику пользоваться карандашом другого цвета. Кандерсу — красным, Хохбрату — зеленым, Шриту — желтым. Она медленно выводила загородный дом для киноактрисы. А во рту у нее таял кусочек шоколада. Потом она написала «Перестройка здания общества — все для общего блага», и во рту у нее растаял еще один кусочек шоколада. Хорошо еще, что заказчики отличались друг от друга именами и адресами. И когда она глядела на чертежи, ей казалось, что она принимает участие в каком-то настоящем деле. Камень, пластмассовые и стеклянные плитки, железные балки и мешки с цементом — все это можно было себе представить, в отличие от Шрита, Кандерса и Хохбрета, адреса которых она ежедневно надписывала. Они никогда не заходили в контору. Никогда не звонили по телефону, никогда не писали. Свои расчеты и документацию они посылали без всяких комментариев. «А к чему нам их письма?» — говорил Фемель. «Ведь мы не собираемся издавать».